Иногда к костру подходил мой земляк Гриша Покручен из станицы Зотовской, не то Орженовской, теперь уже не помню, еще год назад служивший лейтенантом в войсках, освобождавших западные области Украины и Белоруссии. Дело у него было схожее с моим. Что-то там проболтался во время выпивки в литовском селе про то, как замечательно живут наши колхозники на пустом трудодне. И отхватил за это, разумеется, положено в этом случае, восемь лет лагерей по пятьдесят восьмой статье, а пункт десятый выпал ему счастью второй, означавшей контрреволюционную агитацию в военное время. На работе он скидывал бушлат и, оставаясь в военной гимнастерке с пустыми петлицами и брюках, заправленных в хорошие комсоставские сапоги, брал в руки лом или пешню. Становился на главную работу — скалывание мёрзлого слоя. Силёнка в нём играла, он отворачивал такие огромные крыги, что мы после втроём четвером едва вкатывали их в сани. Я гордился таким земляком и мечтал о том, чтобы когда-нибудь нарастить такие же мускулы. — Как там, на нахопрета? — спрашивал иногда Григорий. — В армии он служил сверхсрочником и давно уже не бывал на родине. Я объяснял жизнь нашего района и положение колхозников как мог. Люди, сидевшие вокруг костра, понятливо вздыхали, поругивались. С этим везде одинаково. От Москвы до самых до окраин. Одна песня. Брось, а то потеряешь. Ну а что ж там на западных... В территориях усмехался кто-нибудь из курцов. Так все и за колхозную идею. Зубами не оторвешь. «Схватятся, не жди», — в тон говорящему усмехался Гриша. «Там же умный народ, другие традиции, да и фамилии у них, прямо сказать, неподходящие для этого дела». Гриша при этих словах закатывался, словно на веселой гулянке. Вызывая двух соседей-свояков в ихний совет, начинает уламывать. «Да». Один мнется. — У меня, понимаете, такая фамилия с рождения. Не желаетесь. Так что по временю покуда. Другой отче в половицу потупил. А у меня так еще определеннее. Не вступайтесь. Простите покорно. Возьми ты их, Прибалтов, в колхоз, когда у них чуть не каждый. Не желаетесь, не вступайтесь. Иногда Гриша как-то неожиданно бросал работу, подходил ко мне, закуривал и молча смотрел в тихо горящие поленья в мерцание огня. Сидел, обняв колени, вздыхал, и когда поднимал взгляд к синей полоске хвойного леса за краем поля, то глаза у него были отсутствующие. Видно, душа его в эти минуты отлетала очень далеко до самых донских вершин и наших ковыльных бугров, где уже цвели теперь лазоревые цветы, одуванчики и мать-мачеки. И если мы сидели дольше положенного, от забоя его начинали окликать напарники. И он молча поднимался и опять брал в руки тяжелый лом или пешню. Сердцем начинал долбить мерзлоту, громко хеккая при каждом ударе, будто вымещая что-то на северной промерзлой земле. На работу и с работы мы ходили теперь с ним рядом, как свои люди. И он был мне очень нужен, потому что, иной раз думая над его несчастьем, начинал как-то оправдывать себя Свои школьные поступки и мальчишские убеждения. И уже не куксился, потому только что сгорел как-то по Мотыльковому на жизненном огне в неполных семнадцать лет. А о чем тут жалеть, когда такой сильный и мужественный человек, как Гриша, да еще в военной форме, с петлицами, подвыпьев в кругу незнакомых жителей где-то на краю Полесья или на Волыни, Не смог скрыть правды, проговорился. В чем же себя-то винить? Хорошим человеком был и бригадир Руденко, дядя Миша. Я с интересом присматривался к нему. Очень высокий, угловатый даже нескладный Ставрополец с лошадиным лицом и нахмуренными густыми бровями, шествующий обычно впереди бригады, с длинным посохом в руке, как поводырь, Очень крепкий и сильный, трехсильный в работе. Он привлекал меня не только превратностями своей судьбы, но и тем, что фамилия его оказала столь неожиданное для меня воздействие на доктора Павловского. И доктор сразу переменился в отношении ко мне в тот раз. В чем же тут дело? Или на этом лагпункте с относительно устойчивым составом контингента... Давным-давно все друг друга знали и, кому нужно или кто-то его заслуживал, отдавали должное. Дед Руденко, мужик старого закваса, очень трудолюбивый, очень честный, вероятно, и религиозный человек, был в то же время тверд, как кремень. В присутствии его нельзя было халтурить, химичить и валять дурака, либо хулиганить тут он быстро ведет порядок не послушаешь выгонит из бригады а то что при загрузке саней заряжали ту в ту то это делалось на общее благо и в обход несправедливо завышенной нормы против придурков канцелярских крыс и тут следовательно никакого греха он на душу не брал вместе с тем он не жесток пожалуй даже наоборот мягковат В бригаде частые перекуры, иногда вольный трёп у костра. «Да, если Руденко послал, то это уже серьёзно», — сказал врач. «Но восемь лет просидеть, промонтулить, проишачить в лагерях — легко сказать». Да был ведь ещё и произвол в 1933-1937 годах, когда... За невыполнение той же нормы на лесоповале бригаду целиком оставляли на ночь в лесу, и зимой, и летом. Оттого и лицо у него посечено глубокими морщинами, и не однажды обморожено какие-то пятна на скулах. Кожа по цвету напоминает хорошо выдубленную овчину. У нас в семье пределом мечтания считалась образованность, своеобразный культурный ценс И это, в общем-то, понятно и объяснимо для такой семьи, где корни крестьянские, а желания как бы уже и интеллигентские. Тяга к книгам, школе. Образованным легче живется. Но на поверку то что выходит? Гранит Иванович Малахов, которого я глубоко уважал за культуру, и умение бросить реплику не «Немечий бисер» перед свиньями в этапе и в лагерных условиях как-то сник, возможно, даже сломался. И я, зеленый юнец из станицы, в некоторых случаях становился для него как бы поддержкой и опорой. А вот перед вами обычный, почти неграмотный крестьянин, который с трудом подписывает по вечерам рабочую рапортичку, Но, вопреки этим внешним оценкам, он внушает к себе глубочайшее уважение не только людям своего круга, но даже и блатным подонкам. Он всем кажется несокрушимой крепостью. Рядом с ним становится как-то покойно, легче жить. Глянет иной раз из подлобья лобья, как я упираюсь рогами вместе с бригадой, выкатывая особо тяжелую глыбу мерзлого торфа в впередок саней, и чуть погодя кивнет в сторону. Иди поправь головни, а то костер совсем прогорел. Будет время, я сочиню стихи про него, чтобы оставить какую-нибудь память о том трудном моем врастании в жизнь. Дядя миш Руденко — первый мой бригадир. Он в ушлат заменил мне пожженный дадыр. А когда корчевали мы сотый пенек, подошел и сказал, — Охолонь, паренек, посиди у костра, по натуре твоей, накорчуешься в досталь этих чертовых пней. Он сидел на бревне, и костер вороша, самокрутку вертел и курил не спеша. Он сидел и молчал, и глядел на меня, свои взрослые думы в молчанье храня только я и без слов хорошо понимал его дюжи, неуломкий, российские закалыс, смотрел по сыновьи в рибое лицо, в те крутые черты, что писал Васнецов, постаревший мужик, старопольский хохол. Сколько позже дорог я нелёгких прошёл, только знаю, с такими и сосны валить и в разветку ходить и Горбушку делить. Дядя Миша Руденко, крутой бригадир, Нас когда-то в тайге на работу водил. Вообще-то, конечно, стишки так себе, Но дело-то не в них, а в дяде Миши. Даром, что он был, по правде говоря, у меня не первым, А вторым бригадиром. Но запомнился почему-то как первый. но И к первому, Лазареву, я не питаю обиды. Возможно, именно он, снисходя к моему малолетству, избагрил меня в бригаду Руденко, как только к тому образовалась малая возможность. В лесу было труднее, а в бригаде Руденко царил именно тот порядок, при котором юная душа могла как-то оклематься и сподваль втягиваясь в толкучку лагерных общих работ. Однажды во время перекура Когда все уже отошли от костра, и я остался наедине с гигодиром, я попросил его перевести меня в тот барак, где жил он сам, с основным звеном землекопов-ломовиков. Дядя Миша и тут не отказал мне, а лишь попросил потерпеть смесичишко, пока не освободится место. Какой-то конюх, живущий в его бараке, заканчивал срок. Этот месяц на больничном положении был для меня, возможно, решающим. Я как бы очнулся в новых для себя условиях, стал более подтянутым, всегда старательно умывался, хотя вода из-под соскалилась, по-прежнему ледяная. Научился так наматывать портянки и шнуровать ботинки, чтобы портянки в ходу не сбивались, не натирали ноги. С потеплением погоды стал носить шапку свою, задрав уши и чуть набег рень, так что со стороны стал похож отчасти на юного удачливого блатаря. Раз два на разводе встречал одноэтапника своего Бориса М., всегда замазученного, огромного, пропавшего соляркой и дымом. Он второй месяц бился с газогенераторными тракторами С-60. Они заводились у него на короткое время, а потом почему-то глохли. На носу уже была посевная и потому его часто вызывал главный агроном и давал нагоняй. Однажды вечером, когда я уже успел похлебать жидкую овсянку, выдаваемую на обед-ужин, и развешивал над печью портянки перед отходом ко сну, в барак зашел Борис М. и крикнул мне чуть ли не с порога. «Только валяй быстрее в контору, там ищут человека на пищу и должность! Не проворонь!» Я быстро обулся и побежал к рубленному домику конторы. У барьера, отгораживающего посетителей от конторских работников с их столами и тумбочками, Уже толпилось полтора десятка каких-то унылых мужичков, претендентов на лёгкую должность лагерного придурка. С волей они были мелкими служащими. Кто счетовод, кто фактурист, кто завхоз. Все они раньше имели дело с бумагами и отчётностью. образование у них, конечно, было маловато, от пяти до семи классов не больше, но я то ведь ничего не понимал в конторских делах вдруг начнут спрашивать за какой нибудь тех минимумум в глубине комнаты по длине барьера сидели придорки справа нормировщик Захарьин евгений Дмитриевич, в центре два стола встречно и за ними экономист григорян ученого вида армянин с высоким седым зачесом говорили что до ареста был председателем госплана грузии Напротив него статистик, большеглазая и красивая Надя Сайкович, и слева какой-то блеклый безымянный старичок-щитовод-продвещ-стола. Был еще один пустовавший историк напротив Захарьина. — Э, сколько вас, однако, на чистейшем русском языке, — сказал экономист григорян сдвинув очки на лоб и как-то артистически тряхнув кудрями. Нам-то нужен один человек. Впрочем, что ж, напишите короткие заявления о приеме на работу. Он роздал всем по смушке бумаги и предупредил. Особо укажите образование. Услышав такое объяснение, я, по правде говоря, воспрянул духом. Поглубже затаив себе надежду, сдвинулся в правую сторону и попросил у нормировщика Захарьина перо. Ясно же было, что хитрый армянин затем и роздал по клочку бумаги, чтобы посмотреть почерки и грамотность, потому что пятнадцать заявлений ему вовсе и не требовалось. Перо было самое подходящее, твердое, так называемая гусынка, которым легко выводить буквы чертежного шрифта, а этим я владел в совершенстве еще седьмого класса, да и в десятом на уроках черчения получал только отличные оценки. Образование десять классов, к тому же, было лишь у меня одного во всей толпе соискателей. Минут через десять григорян медленно перебрал пачку собранных заявлений, вновь поднял очки на лоб и назвал мою фамилию. — Ты останься, остальные пусть идут в барак. И добавил с незлобивой усмешкой — до следующего раза. В десять минут совершился конкурсный отбор по пресловутой успеваемости. Написанные мной три строчки на клочке бумаги, правда, весьма аккуратно, каллиграфически, стоили для меня, вероятно, в то время дороже какой-нибудь современной докторской диссертации. Я на длительное время избавлялся от общих работ, тяжелого физического труда, разводов и злобного рычания в охровских овчарок. И, как потом выяснилось, даже переходил жить в так называемый Технический привилегированный барак, где койки стояли словно в каком-то доме отдыха, каждая в отдельности в один ярус, да и помещение было небольшое на шесть-семь мест и умывальник белой жести. Но пока что меня впустили за барьер и заставили написать автобиографию, все с той же целью — оценить грамотность, а заодно и быстроту письма. Автобиография произвела сильное впечатление, а почерком я мог удивить самого строгого графолога. Все остались довольны. После этого счетовод продвиж стола выписал мне ордерок на смену чистого белья, а большеглазая Надя Сайкович смоталась к себе в женскую секцию технического барака и принесла для меня брусочек стирального мыла, сунула в руку незаметно и, выпроваживая за дверь, напомнила... — С утра в баню. Скажешь, чтобы дали воды сколько нужно. Верхнюю сорочку постирай, а то она уж лоснится у тебя. Прямо закоптел у костра, дымом от тебя за версту Утром с девяти на работу, — сказал вслед мне старичок Григорян. Утренняя баня была на славу. Воды хоть залейся. Одну шайку с теплой водой я поставил под ноги, по другой выстирал домашнюю рубашонку из патриотика, облачился после в новую лагерную гимнастерку из черной бязи с белыми пуговицами и оставил ворот полурасстегнутым, как у блатных. Потом сходил к сапожнику и начистил в акции свои грубоватые ботинки с заклепками и даже отросшие свои волосы причесал на бочок с виду придурок первого сорта. Посадили меня к приставному столу напротив захариина Григорян, который был, вероятно, тут старшим, объяснил, что взяли меня на новую должность помощника-нормировщика. Но для начала я должен сделать одну срочную работу. Надо переписать несколько десятков агротехнических правил, а также листовок руководств для бригадиров на парниках, в теплице и на открытом грунте. Это надо делать усидчиво. И чем быстрее, тем лучше, потому что посевная уже началась. Писал я аккуратно, каллиграфически и достаточно быстро, повергая в удивление всех конторских служащих. И заодно втягивался в существо агроправил по возделыванию в условиях севера картошки, репы, брюквы, моркови, столовой свеклы и зеленого лука — Были в совхозе еще и теплицы с парниками, где выращивались огурцы, салаты и даже какой-то сорт помидоров для большого начальства в Ухте. Приглядываясь к жизни, я уже без подсказок мог уяснить, что и здесь, в лагере, люди живут и чувствуют давление жизни по-разному, как и на воле. Уравнительное правило нашей чрезвычайной эпохи и на этот раз пробуксовывали, да и никто особенно не старался бороться с возникающими аномалиями и прямыми извращениями всемогущей идеи равенства. Лейтенанта Доронина, начальника лагпункта, здесь почти никто не знал, потому что ведал он исключительно режимом и охраной зоны. Зато первым человеком считался зэк, главный агроном Белинский, вездесущий Андрей Иванович, объезжающий поля на гнедом коне сарапником в руках. На парниках и теплицах хозяином был десятник закрытого грунта Соломон Петрович Мишноевский, частенько заходивший в контору, чтобы пошептаться о чем-то с Надей Сайкович. Только вел себя куда культурнее и скромнее, чем, скажем, Фельдшер Сванидзе с Софочкой аронович в амбулатории. Были у них знакомства и за зоной в сельхозотделе лагеря на опытном поле. Были еще десятники и бригадиры открытого грунта, строительных бригад, дорожных, фамилии которых я теперь уже не помню, но почти все они были бесконвойниками и почти все имели связи, хотя это категорически запрещалось внутренним распорядком лагеря. По запрети. По вечерам в женском браке извинила даже гитара, а угловые нары, по всех четырех углах, на этот случай занавешивались старыми одеялами, и что там делалось почти на виду у всех, не в сказке сказать, ни пером описать. Лежавшая под электрическим штепселем блатнячка Тамарка Афанасьева, красивенькая дешевка с синей мушкой на круглой щеке, протягивала руку к выключателю и озорно хохоча кричала на весь барак «По коням!» и ко всеобщей радости выключала свет. К отбое появлялся комендант Тим Корысь, Средних лет цыган, с юности промышлявший иконократством, а теперь блюститель порядка. Он разгонял пришлых, называя все это скопище собачьей свадьбой. Про этого Тимку рассказывали с восторженным придыханием, что он всего два года назад зарезал другого прославленного разбойника, Мусу, Кавказа, получил новую статью за убийство и восемь лет сроку сверхнедосиженного, и опять вступил в должность коменданта. Отчаянность его превосходила всякие рамки. Лет пять назад на одной из леспромхозовских командировок, где народ жил в утепленных брезентовых палатках, стало известно, что в одной из них на третьих юрсах идет большая кортежная игра под многотысячный банк. Не один раз рысь влетал в ту палатку, кидался на нары, но завладеть тем банком ему никак не удавалось пока добежится своим фонарем летучая мышь от порога поднимется на верхотуру а там уже никого все блотари на соседних нарах однако место игрища около железной печной трубы он все же хорошо заприметил дальнейшее было делом комендантской техники когда вечером всех обитателей выгнали на поверку рысь снаружи зарез на брезентовый верх устроился на жестяной разделке у трубы чтобы не провисала кровля Даже маленькую дырочку прорезал финкой, чтобы видеть под собой ближние нары. Ну, после отбоя, естественно, возобновилась игра. Карты шли по кругу, называли ставки, быстро возрастала куча денег в банке. И рысь, сидевший как петух над игроками, все это видел через дырочку в гизенте. Когда игроки приустали, пошло дело к концу — Рысь полоснул острой финкой вокруг себя по брезянту и с криком «Аттенда! Срывайтесь!», словно коршун сверзился из тьмы ночи на головы играющих, да так сметливо, что прикрыл пузом всю кучу денег и начал их сразу же загребать в карманы. Игроки-воры были все, в общем-то, не из пугливого десятка, но фактор неожиданности обеспечил им полный позор. А Тимке — удачу полный поскольку дальше уж вступала в силу неписанная мораль лагеря. Все, что отмел, изъял комендант, возврату не подлежит. На то в море щука, чтобы карась не дремал. Однако рысь разгонял не все пары нарушителей. Не трогал он, к примеру, придурков. Конечно, именитые придурки в женский барак прямо не ходили предпочитали попарно встречаться то в халупе у портных и сапожников, где на сей случай был отгорожен какой-то ветощью примерочный угол с наром и матрасиком, а еще лучше в домике кипятилки, где царствовала пожилая сводня по имени Ванда. Словцо у Ванды по утрам было особенно популярно в конторе. Наиболее влиятельные люди зоны, такие как главный агроном, нарядчик, завскладом и вообще, жили в отдельных комнатах, называемых кабинками, и в этом смысле за ними не было никакого догляда. На самом низу пирамиды социальной и бытовой были не только конвойные бригады, но и мелкая хозобслуга, назначаемая обычно из инвалидов. Сюда относилась целая бригада польских евреев, закинутых на север из западных областей Украины и Белоруссии. Они буквально пропадали от холода, недоедания и нежелания работать над поработителей. Никакие приказы, распоряжения, кондеи не могли убить в их душе презрение к черному труду и страсть коммерции. Каждый вечер они толклись около кухни, переторговывая талонами на хлеб и вечернюю кашу, меняя вещи на махорку, а свернутые папироски — на хлебные горбушки. Утром их разводили на мелкие хозяйственные работы по уборке двора, распиловке дров для кухни и санчасти, но они и там ничего не делали. Бригадир Джикидзе, ведающий хозобслугой, потерял всякую надежду приобщить их к общественно полезному труду. Однажды я был свидетелем одной печальной сцены около санчасти — Там у высокой противопожарной бочки сидел в луже один зек из этой группы работяг по фамилии Глертнер. И маленькой консервной банкой переливал воду из лужи в бочку, каждый раз поднимая руку выше своей головы. Это была, что ни говорите, чудесная картина. Человеку поручили залить противопожарные бочки в зоне, пользуясь таянием снега. Вода-то была ближе некуда. Он должен был взять ведро и к вечеру справиться с заданием, но тогда бы он не был гилертнером, тогда бы никакой демонстрации не было. А то прямое издевательство и над противопожарным мероприятием, и над лагерными правилами, и над самим собой бедным. а Этаким манером за день и одной бочки не наполнишь.